Мари — мореплавательница. Аврора с Сократом и родителями прошли к этому времени на своем рейсовом теплоходе уже далеко. Они побывали в молде кристиан и Тронхейме, а сейчас шли по тронхеймс и Аврора представляла себе, что это она ведет судно. На пристани в Тронхейме произошло чрезвычайное событие, хотя сначала они не приняли его за чрезвычайное Мама встретила на причале подругу, с которой она когда-то ходила в школу. Они о столь многом хотели поговорить, что папа сказал, «Я возьму с собой детей, Мари, чтобы ты могла как следует побеседовать. Мы пойдем на мостик и спросим у капитана, разрешит ли он нам остаться там, когда мы отчалим от пристани». Аврора уже побывала на мостике много раз и познакомилась с лоцманом, самим капитаном, штурманом и моряком, который стоял у руля. Папа говорил, что их лоцман похож на ловкого дирижера, который управляет оркестром, не заглядывая в ноты. Ему не требуется даже глядеть на карту, чтобы знать, куда надо направить судно, потому что он знает на пути все до одного островки и скалы. «Три градуса вправо!» — командовал лоцман. «Есть три градуса вправо!» — отвечал рулевой. «Так держать!» — говорил лоцман, и рулевой отвечал. «Есть так держать!» Капитан, папа и лоцман все время разговаривали между собой. Капитан рассказывал о рейсах, которые он совершал во многих уголках мира. Лоцман говорил о том же, пока чуть не менял интонацию голоса и не произносил «два градуса левого руля, так держать» или что-нибудь подобное. Он ни на секунду не забывал, что должен провести теплоход к цели, в целости и сохранности. И Аврора подумала. А почему бы ей не стать лоцманом, когда она вырастет? Сначала она хотела стать капитаном, но после того, как Сократ сказал, что он тоже хочет стать капитаном, она решила, что стать лоцманом нисколько не хуже. Они с братом могли бы плавать на одном корабле. Да и фуражка лоцмана была ничуть не хуже капитанской. Все время, пока они стояли в Олесонне, они слышали переговоры по радио. Хотя оно не было настоящим, таким, какой Аврора слышала в топане. Рыбаки переговаривались друг с другом далеко в море и передавали привет родным, оставшимся дома. «А мы можем позвонить по этому радио домой?» — спросил папа. «Ну, конечно», — сказал капитан. Штурман, проводи их». Они вошли в маленькую комнатку со множеством приборов и приспособлений. В ней был, например, телеграфный аппарат и еще что-то, напоминавшее радио. Штурман покрутил колесико и надел наушники. «Это Гага, радио Тронхейм, это Гага». «Радио Тронхейм. Радио Тронхейм. Это Гага вызывает». Безбюдом дом 114», — подсказал папа. «Это Гага? Да. сто 114. Спасибо». «Пожалуйста, возьмите вот это», — сказал штурман папе и указал на телефонную трубку. Папа взял. «Алло, это ты, мама?» «Алло, это ты, сынок?» — радостно ответила папина мама. «Ты уже на земле?» «Нет, мы пока еще в море». «У тебя там все в порядке. Вы не тонете?» — заволновалась папина мама. «Я вот тут сижу и в случае чего никак не смогу тебе помочь. У тебя есть спасательный жилет, Эдвард?» «Послушай, мама», — стал успокаивать ее папа. «Этот телефон настроен на волну рыбаков, так что они слышат все, что ты говоришь. Поездка идет отлично. Мари сейчас с нами нет, она встретила старую школьную подругу в Тронхеме. Наверное, сейчас пошла в каюту чуть отдохнуть». «Это судно просто создано для отличного отдыха, понимаешь? Дети чувствуют себя хорошо. Кстати, спасибо за каюты. Они уютные». «У вас там не штормит?» «Ничуть. Только время от времени дует свежий ветер. Тебе обязательно нужно отправиться в это путешествие. Аврора решил стать лоцманом, а сократик капитаном. Так что привыкай к морской жизни». «Ах, как мне приятно, что ты позвонил. Вот что-то загудело и засветело в трубке, я почти не слышу, что ты говоришь. Можно мне поговорить с детьми?» «Алло», — сказала Аврора, — «папа больше не такой бледный». Да что?» — стрепенулся папа. «Поговори о чем-нибудь другом». «Нас хорошо кормят, и я управляю судном». Теперь наступила очередь говорить Сократу. «Алло», — сказал он. «Я играю с только Нильсоном, он сам себя так называет. Только Нильс». «Ну, до свидания, мама», — закончил разговор папа. Передавать всех нас привет лужице». Телефонный разговор заметно утомил папу, хотя в то же время он его обрадовал. «Приятно все-таки чуть-чуть удивить свою маму». «Благодарю вас», — сказал он штурмана. «А сейчас мы все сойдем вниз в каюту, а то наша мама до сих пор отдыхает и может не заснуть ночью». Стараясь не шуметь, они спустились вниз. Не стоит будете ее сразу, сказал папа Авроре. Она осторожно приоткрыла дверь каюта, сократ на четвереньках прополз внутрь. Он считал, что таким образом на меньше. А за ним на цыпочках в каюту прошел папа. И тут они замерли все втроем. На кровати мамы не было вообще никого. Кровать была аккуратно застелена, но даже следов после себя мамы не оставила ни косынки, ни перчаток, ни даже своей сумки. Странно сказал папа. «Может быть, она в кают-компании?» «Ну, конечно, если ее подруга едет на нашем судне, они, естественно, сидят вместе». Они поспешили в кают-компанию, им было что рассказать маме, но когда они вбежали туда, то увидели одного только Нильсона. Он одиноко сидел за столиком, и вид у него был подавленный. Увидев их, он обрадовался. «Вы видели мою жену?» — спросил папа. «Нет», — сказал только Нильс. «Я нигде не видел ее, но мне очень приятно сто встретиться с тобой, Сократ». «И мне. Папа, можно я останусь только Нильсом?» «Пожалуйста, если только Нильс не против?» «Само собой», — ответил только Нильс. «Ты хочешь, чтобы сегодня я опять был твоей пристанью?» «Нет, сегодня ты будешь теплоходом», — предложил Сократ. «А я буду твоим капитаном». Аврора с папой прошли дальше. «Может, они в столовой?» — сказал папа. «Скорее всего, они зашли выпить по чашечке кофе». Они зашли в столовую, но там не оказалось вообще никого. «Да что же это такое?» — возмутился папа. «Куда она делась?» «Не спустилась же она в машинное отделение», — предположила Аврора. Папа заглянул и туда, хотя твердо знал, что ее там оказаться не может. И еще он прошел на камбус, а потом еще раз на мостик. «Может, она в канцелярской каюте?» — сказала Аврора и пишет сейчас письмо кому-нибудь». Но и в канцелярской каюте был только один пассажир, севший на теплоход в Тронхейме. Он даже не был с мамой знаком. Тогда папа взобрался на мостик еще раз и поговорил с капитаном. «Так куда ж подевалась мама?» Она, как уже говорилось, повстречалась с женщиной, с которой в детстве ходила в школу, и они стояли на пристани долго-долго и немного замерзли. И тогда эта женщина сказала «Давай поднимемся на борт и посидим в кают-компании». Они сидели там, смеялись и рассказывали друг другу обо всем, что случилось с ними с семилетнего возраста, когда обе потеряли свои передние зубы. Еще они обсудили судьбу всех своих одноклассников и своей бывшей классной руководительницы. А когда теплоход вышел из Тронхейма, они этого даже не заметили. До того были увлечены беседой. «Муж сказал, что я могу болтать с вами сколько угодно», — сказала мама. Он сейчас вместе с детьми на капитанском мостике. Сейчас, наверное, смены вахты. Я вижу так много незнакомых лиц. Конечно, они, бедные, не могут дежурить круглые сутки. Им нужно меняться. Какая прекрасная сейчас погода. Море тихое и спокойное. Естественно, мы сейчас далеко от моря во Фьорде, сказала подруга. Вы уже побывавшие на севере легко можете сравнить погоду там и здесь в это время года. Ничего подобного, сказала мама и рассмеялась. Мы сейчас только едем на север. Я буду работать там помощницей судьи целых два года. «Да, но почему же вы едете туда этим рейсовым теплоходом?» Спросила ее подруга. «Естественный вопрос. Понимаете, мой муж человек особенный, и он считает, что если уж мы едем так далеко, мы должны это почувствовать на себе. Конечно, добираться туда самолетом было бы намного быстрее, но мы везем с собой 10 чемоданов вещей, и это было бы неудобно. Впрочем, мне само это морское путешествие начинает нравиться». «Да, но знаешь что, Мари...» осторожно сказала подруга. «Знаешь ли ты что...» «Что? Что я знаю?» «Ты сидишь на рейсом теплоходе, который идет на юг. И следующая наша остановка. Кристиан Сун». «Да, но мы ведь только что оттуда», сказала мама. «Мы побывали там только вчера. Ты шутишь?» «Мари, теплоходы ходят рейсами с юга на север, с севера на юг. И ты сидишь сейчас на пароме, который идет на юг?» Да, только и смогла вымолвить мама. Как же это! Через некоторое время к папе, стоявшему на мостике, подошел капитан Гаги и сказал: «Вам пришла телеграмма». Папа прочитал вслух: «Я сейчас сижу на неправильном теплоходе, он идет на юг, сойду в Кристиан-Сунь и сяду на следующий рейсовый теплоход на север, где вы будете меня ждать, выбирая любую остановку. Следующий теплоход только завтра». Мари, мореплавательница. Марисела не на тот теплоход, сказал папа. Ну конечно, теперь я вспоминаю. Рейсовый теплоход на юг тоже делал остановку в Тронхейме. Это же надо? Наша такая педантичная мама совсем запуталась. Но ничего страшного, деньги у нее есть, так что и в ни она не пропадет. Как вы думаете, где нам лучше всего сойти на берег, чтобы ее подождать? Ага, я понял. Придется путешествовать. Дорога туда займет ночь и день, но для таких путешественников, как мы, это сущий пустяк. Пошлю ей телеграмму. Лофотены подойдут, мы сойдем в свульвере. Очень скоро пришел ответ Пусть будут лофотены. Сократ папиных объяснений не понял. Мама скоро приедет, сказал он и похлопал только Нильса по руке. Хорошо, Сократик, ответил только Нильс. Что будем делать? «Сядем мне на тот теплоход и поедем к маме», — решил Сократ. Этим вечером, когда они укладывались на ночь без мамы, им было как-то непривычно, поэтому папа с Сократом переехали в каюту к Авроре. Аврора и Сократ улеглись на разных концах кровати, а папа на мамину кровать. Перед сном он немного почитал книжку. Когда дети заснули, он осторожно поднялся и вышел на верхнюю палубу. На небе сияла луна, и погода стояла спокойная, Так что папа отчетливо видел все островки и горы. Обитатели Капитанского мостика ему обрадовались. Всегда интересно поговорить со свежим человеком, когда люди настолько привыкли друг к другу, как они. И тут папа впервые увидел на небе зеленые отсветы. Они походили на большие качели и изменяли свой цвет от зеленого до белого и обратно, от белого до зеленого. «Это северное сияние», — объяснил Лоцман. «Вот как?» — удивился папа. «Пойду разбужу Аврору». Когда папа вошел в каюту, Сократ во сне даже не шевельнулся, а Аврора немного поморгала глазами и взглянула на папу. «Аврора?» — позвал ее папа. «Ты хочешь выйти на мостик и посмотреть на северное сияние?» «Ты знаешь, как оно звучит по-латыни?» «Аурора Бореалис. Так что оно немножко принадлежит тебе. Точно так же, как утренняя заря». Папа завернул девочку в одеяло и отнес наверх. Аврора взглянула на северное сияние, колыхавшееся на небосводе, взглянула на черные островки во фьорде и на горы по сторонам, потом на небо, оказавшееся таким огромным. А я хочу обратно домой в Тирил Топан, прошептала она. И встретиться там с мамой. Мы же едем в Нурлан, сказал папа. Ты встретимся с мамой там. Скоро мы будем в Хельгеланне. Ты слышишь, как поет ветер? Отсюда до. «Стерил Топан далеко?» — спросила Аврора. «Конечно далеко. Как раз это я и хотел, чтобы ты почувствовала. А сейчас мы пойдем вниз, обратно к Сократику, ты заснешь, и завтра тебя будет ждать новый интересный день. Мы как раз будем входить в Эстфьорд».